Глава седьмая. Кот завел меня в театр с черного хода, и я была не уверена, что нас сейчас не выгонит отсюда какой-нибудь дворник. Тяжеленная дверь с табличкой Только для персонала жалобно заскрипела, когда мы протиснулись в темный и пахнущий пылью подъезд. Где мы? ужаснулась я. И почему здесь такое запустение? Длинное какая-то бесконечная лестница, под которой коморка, достойная того, чтобы там жил юный сирота-волшебник. Там у них хозяйственный инвентарь. Махнул кот Сережа рыжим мохнатым хвостом в сторону закутка. А пыли тут так много, потому что, по легенде, как раз на этой лестнице обитает привидение театра. актер, у которого всю жизнь были вторые роли, а он хотел сыграть короля Мичела. Он у нас герой многих сказок, преданий, мифов и пьес. И вот когда его мечта сбылась, актер так обрадовался, что хм, не выдержал счастья в общем. Какая трагичная история. Расстроилась я за неведомого коллегу. Не факт, что правдивая, просто эту лестницу очень сложно мыть. Видишь, как ступеньки завернуты, туда тряпкой не подобраться. Вот и придумали страшилку, чтобы объяснить, почему тут так грязно. Мол, Фридрих, так актера звали, не любит, когда здесь включают свет и орудуют тряпками. Быстренько ведры и тряпки взяли, да ушуршали на другие точки. Уже с порога, со служебного входа я была очарована старым театром, его атмосферой и первой услышанной легендой. А кот уже скакал по лестнице, перепрыгивая через ступеньку и чихая, когда пыль попадала ему в нос. То есть постоянно. сержо услышали мы мяукающий голос сверху. И у моего котяры шерсти на загривке встала дыбом, а хвост распушился пипедастром. «Минерва!» — проурчал мой провожатый. «Кошачья богиня!» Я задрала голову, выискивая источник голоса, и увидела роскошную, невероятно пушистую, упитанную белую кошку с черными ушами. Она сидела на верхней ступеньке пролета, томно помахивая хвостом, тоже черным. «Кто это нерди, Сержо?» «Лада лазурная!» «Актриса-герцогиня из другого мира», — хвастливо сказал кот. «Мрррррр!» Минерва неспешно принялась спускаться к нам навстречу. «Когда я получила от тебя сигнал о срочном деле, даже подумать не могла, что это касается не нас с тобой, а третьей персоны». «Дорогая моя, Сержио одним прыжком оказался подле шикарной кошка-дамы. «Если удачно пристроить эту персону, она возьмет на себя заботу о детях и о лорде, и мы с тобой чаще будем вместе». Кошка вперила в меня взгляд своих круглых желтых глаз. Долго, не мигая, смотрела. «Как ваше имя, милочка?» — спросила она. «Лада Лазарева. Псевдоним Лазурная». «Вот видишь, она и правда актриса. У неё сценическое имя есть». Сережа поправил лапкой галстук бабочку. «А сценические навыки, они у вас имеются?» Взгляд кошечки стал строгим. «Конечно, я профессиональная актриса», — гордо ответила я. «Тут просящий тон только хуже сделает. Артист не должен выглядеть неуверенным». «Но из другого мира», — заметила Минерва. «А как давно у нас? Успели изучить местный репертуар?» «Если честно, нет». Вздохнула я, думаю, что все пропало. «Хм, это хуже, но, кажется, именно сейчас я смогу вам помочь. У нас через пять дней новая постановка, И от женской героини в основном требуется только страдать, вздыхать и спать. «Спать?» — поразилась я. «Что у них тут за перформанс намечается?» «Видите ли, это историческая пьеса о принце Элвуде, который избавил свою будущую супругу от чар смертельного сна, в котором она должна была провести сотню лет, потому что...» укололась заговоренной спицей. Да это же спящая красавица, восхитилась я. Вот. А говорите ничего, пока из нашей культуры не узнали, обрадовалась Минерва. Дело вот в чем. Актриса, которая три месяца репетировала эту роль, разрукалась с актером, играющим принца Элвуда. А его роль заглавная. Он сказал, что не выйдет на сцену с этой стервой, мяу. И наш директор сейчас в ужасе и смятении. В постановке занят весь состав, а те, кто не занят, уехали в отпуска. Лето на дворе. Так пойдем, покажем вашему директору Ладу. Воодушевился Сережа. Она должна стать известной персоной в Ульяране. Таков мой план. Следуйте за мной. Кошечка величественно развернулась к нам пушистым хвостом, и по-королевски с достоинством начала подниматься. И ты думаешь, у нас получится? Громким шепотом спросила я у Майнкуна. Разумеется, ответил Сережа, меня рва, любимица директора. Так что у тебя лучший театральный агент из всех возможных, Лада. «Мы протолкнем тебя в этот спектакль, а потом пригласим на премьеру Майрона». Директор Королевского театра граф Гармони бегал по кабинету и кричал «Спящая истинная принца Элвуда провалится еще до премьеры. Моя жизнь не имеет смысла». Он вопил не просто так, сам по себе, от избытка чувств. В уголок кабинета вжался пышнотелый, испуганный мужчина в ярко-красном костюме, лысый и с огромной черной бородой. Этакий карабас-барабас с недостачей тестостерона. «Но, может, я придумаю что-нибудь?» Голос бородача оказался неожиданно высоким для такого крепыша. «Что?» Гармония остановился, и я смогла рассмотреть его лучше. Высокий, худощавый. С огромным носом и копной вьющихся мелкими спиральками волос. Одет во все белое, по возрасту примерно ровесник Майрона или чуть старше. Нас он не видел, потому что умница Минерва знала непросматриваемую точку. С нее, стоя в коридоре, в открытую дверь можно было увидеть все, что происходит внутри, а самим остаться в тени. Что ты можешь придумать, горацио? Граф гармонии театрально потряс руками. Я залюбовалась, настоящий актер. Сам сыграешь спящую принцессу? Ну, если посудить, у нее там и слов немного. горацов задумчиво подергал себя за бороду. Граф же закатил глаза. Сколько в нем артистизма? Мой выход, котятки, промурлыкала Минерва и гордо зашла в кабинет. По-королевски проследовала гармонии и потерлась ему об ногу. Ах, моя кошечка! Расчувствовался граф. Пришла поддержать своего патрика. Иногда мне кажется, что от тебя больше толку, чем от моего режиссера. Он красноречиво посмотрел на уже чуть более расслабленного Гарацию. Так он еще и режиссер? Я не удержавшись, прыснула. Может, ты? Мой милый талисманчик, подскажешь выход? Минерва мяукнула и схватила зубками белоснежную штанину графа, потащила его к выходу. До меня начало доходить, что эта хитрюга не показывала Патрику гармони, что умеет говорить. Интересно, почему же? Дотащив графа до порога, она подбежала ко мне и мурлыкнула, головой показывая, что я должна зайти. «Доброе утро!» Поздоровалась я, стараясь сразу выглядеть и милой, и уверенный в себе. «Здравствуйте, незнакомка!» Граф смотрел на меня во все глаза. «Кто вы?» «Меня зовут Лада Лазурная!» Я потупила взгляд. Попала в трудную жизненную ситуацию и могу надеяться лишь на чудо. «О!» Я будто бы слышу свои мысли». Произнесенный дивным голосом феи, Патрик улыбнулся. А почему вы ищете это чудо в моем театре? Потому что моя мечта сыграть на его сцене. Я актриса из другого мира. Возможно, мое благородное происхождение в иной реальности ничего не значит для Алироуна, но мои ноги сами меня сюда привели. Граф схватил мою руку. «Это не может быть случайным. Вы оказались здесь в такой момент, что я могу истолковать это как знак. Но как вы нашли мой кабинет?» Увидела эту милую кошечку и пошла за ней. Сказала я почти, что... Правду. Минерва одобрительно мяукнула. Сережу видно не было, он куда-то спрятался. «Горацио?» Граф повернулся к режиссеру. Вот. Наша новая спящая принцесса. Проводи нердилозорную и подготовь сцену для проб. Я приду через десять минут. Вознесу хвалу богини драматургии и угощу мою бесценную нерву ее вкусной наградой. Она ее заслужила, в отличие от тебя. Майрон Долтон Сегодня во время завтрака девочки расшалились. Вайна отщепнула кусочек булочки и швырнула в дайну, но так как она не профессиональный стрелок, то попала не в цель, а мимо. Сержу прямо в ухо. Кот дворецкий взвыл, потому что не ожидал никакого нападения. «Вот моя ладушка бы сейчас сказала, что хлебом играть нельзя», — заявил он. За те три дня, что прошли после отъезда нерди лазурной, Сержо не упускает возможности напомнить, кого мы потеряли. Собственно, я тоже на нее уже не злился. Отпустить ее одну с девочками в незнакомый парк в чужом мире было жестоко. Я знаю, что мои дети далеко не самые послушные, Удивлен, что они так быстро нашли общий язык с Рондой. Впрочем, когда она к нам приходит, девочки сначала ведут себя как обычно, демонстрируют непослушание. Однако стоит им услышать, как Ронда читает, они сразу успокаиваются и заворожённо на нее смотрят. А ведь книга вообще не детская. Ронда стала гостить у нас каждый вечер после работы. Возможно, мне и правда стоит подумать о том, чтобы связать свою жизнь с другой женщиной, кроме Клариссы. С Рундой мне неплохо. Она красива, умна, интересна, А главное, девочки ведут себя с ней уважительно, не как с Ладой. «А когда вернется Лада?» Вдруг вернула прямо в середину моих мыслей Дайна. «Она не вернется, милая?» — ответил я, строго глядя на дочурку поверх чашки кофе. «Что за мысли?» «Очень жаль», — вздохнула Вайна. «С ней было весело. И еще мы хотели извиниться». «Что вы хотели сделать?» Мне показалось, я не расслышал ее или понял неправильно. «Извиниться!» — сказали хором кот и оба моих сокровища. «Как это на вас не похоже!» — я был озадачен. Перед моим внутренним взором возникла Лада. Сначала она представилась мне Лазаревой, потом сказала, что поклонники таланта называют ее Лазурной. Ей шло. Очень шло. Глаза у нее именно такие: чистые, яркие, лазурные, широко распахнутые. А когда девушка улыбается, в них словно звезды плещутся. Очень привлекательная особа, но легкомысленная. Мало того, что потащила девочек на какую-то сомнительную экскурсию, поддавшись на их манипуляции, так еще говорят, она и драку в общественном транспорте устроила. Я прикрыл веки. Рассматривая навестившие меня в мыслях прекрасное явление, Точеная фигурка, изящные жесты, грациозные движения, ей хочется любоваться. Удивительно. Ронды, например, я не любуюсь, хотя она объективно симпатичная. Воспринимаю ее прелести как данность. Зажрались вы, лорд Майрон Долтон. Лада ищет себе новую работу. Сказал я, открыв глаза. Девочки и кот все еще ждали моего ответа. Я не хочу ее беспокоить, ведь уход нерди Лазурной от нас был несколько драматичным. Кстати, о драмах. Сержо вдруг оперся лапами на стол, чуть ли не заскакивая на него. Моя хорошая знакомая в Королевском театре предложила контрамарку на новую постановку. «Уже через два дня». «В Королевском театре?» — обрадовался я. «Давно там не был. С удовольствием бы туда сходил снова». «Я так и знал!» — кот торжествующими укнул, «Поэтому попросил придержать для вас билетик». «Ох!» — я почесал в затылке. «Мне ведь нужно два билета. Можно ли раздобыть второй? Или в кассах уже поста, как всегда?» «Разумеется, уже все раскупили», — Сержио распушил усы, «но для меня сделают исключение». «Отлично. Приглашу Ронду на новинку». Решил я, а что? Наши отношения стали немного унылыми и пресными. Совместный поход в театр их живит. Лада. До премьеры «Спящей принцессы» как называли постановку для краткости, оставался день. И я, разумеется, ужасно переживала, как все актеры перед выходом на сцену и чуточку больше, потому что спектакль был первым для меня в новом коллективе, театре и мире. Пять дней подготовки — это не то, что мало, это ничего. Я была благодарна котикам за трудоустройство и переживала, что оно так внезапно состоялась, ведь от меня столько всего требуется. Труппа Королевского театра в обычное время года была большая, с дублерами и разными составами для нескольких постановок, которые давались порой даже в один день на разных сценах. Их в этом пафосном театре было две — большая и малая. Премьера, разумеется, состоится на главной и потом до конца лета мы будем играть только эту постановку пока не начнется новый сезон именно в этом составе остальные актеры вернутся из отпусков и примутся готовиться в усиленном режиме коллектив точнее та его часть что оставалась задействована в премьере мне пока что нравился да мы актеры сложные люди творческие И частенько между собой у нас возникают разногласия, но пока делить было нечего. Меня воспринимали как подарок судьбы, потому что у каждого уже имелась своя роль. На мою никто не претендовал. А если бы я так удачно не нашлась, была бы другая случайная актриса. А может и не было бы, тогда бы постановка сорвалась. Моим партнером по сцене был барон Реджинальд Эстерн. Он играл принца Элвода, который потом, ну, разумеется, стал королем и привел свое государство к успеху и процветанию. Сказка отдаленно напоминала нашу, известную всем детям земли. Юная и прекрасная принцесса Леора, обещанная заочно принцу Элводу в жены, нашла на пороге своей почевальни то, что в моем мире назвали бы «подкладом». Черную от копоти и очень острую спицу. Желая выбросить неприятную вещицу, она попыталась подцепить ее двумя пальчиками. Но все мы знаем, каково это, поднимать с плоского и скользкого каменного пола тонкий, постоянно убегающий из-под руки мелкий предмет. Разумеется, она уколола пальчик. Спица оказалась заговоренная, и Леора тут же упала замертво. В этой позе и нашли ее слуги. Тщетно пытались разбудить, поскольку от бодрствования принцессы зависело многое, она должна была вот-вот отправиться к своему суженному вместе с делегацией от своего королевства. Этому династическому браку прочили большое будущее, точнее, это связано не с брачной жизнью молодых, а единением королевств их родителей. Отцу Элвода Долго не сообщали, что невеста почивает неопределенное время, а когда слухи до него донеслись, он разгневался и велел расторгнуть соглашение, подозревая, что его обманывают. Однако принц Элвуд решил разобраться в ситуации и отправился в королевство Леоры. Путь у него занял долгое время, за которое отец принцессы успел провести консилиум с ведьмами и колдунами королевства и выяснить, что Леора будет спать сотню лет, если ее не разбудит поцелуй истинной любви. Но где взять истинную любовь, если малышка вела крайне порядочный образ жизни, ни с кем не заигрывала и ни в кого не влюблялась? В расстройстве король велел обеспечить любимой дочурке комфортные условия для столетнего сна, поместив ее в пещеру высоко в горах В хрустальном гамаке, подвешенном на золотых цепях. Не буду рассказывать детали этой интересной истории. Скажу только, что Элвуд прискакал в королевство суженый, отыскал виновных в ее состоянии. Это казались враги отца Леоры, которые решили оставить его без продолжения рода. Элвуд доблестно всех разоблачил и отправился вызволять принцессу. В общем, Нашел, поцеловал и вернул к жизни. Дальше только свадьба. Роль Леоры заключалась в том, чтобы в самом начале предвкушать встречу с красивым принцем Элвудом, готовиться к ней, выплясывая с платьем в руках, потом у колодца спицей, картинно упасть. Ну и все. Дальше надо просто лежать в гробу хрустальном, то есть в гамаке, ждать, когда придут и поцелуют. Реджинальд оказался актером весьма дотошным, привыкшим соблюдать все нюансы роли, поэтому целовался он на репетициях очень старательно, щекоча меня пшеничными короткими усиками, положенными по образу. И да, ему их не наклеивали, Редж самостоятельно их отрастил. Понятно, почему я так волновалась перед премьерой. Ведь меня сходу ожидает почти что постельная сцена с поцелуями. Наступил день премьеры, и я, конечно же, поняла, что совершенно к ней не готова. Подышав в бумажный пакет, посмотрела на себя в зеркало. Образ принцессы мне очень шел. «Ты справишься, Лада», — уверенно пообещала я отражению. И отправилась навстречу судьбе, колодца грязной спицей с сонным эффектом.